Проблема Инда. Так как Дарий хотел узнать, где Инд впадает в море, он послал для этого на кораблях нескольких людей, правдивости которых он доверял. Среди них был Искелак из Корианды. Они отправились из Каспатира и Пактиены и поплыли на восток, вниз по реке до моря. Примечание. Каспатир... Город в Пешеваре. Пактиена, по Актиена, по-видимому, область в том же регионе. Местонахождение не установлено. Возможно, это позднейшая Певкалеотида. Затем, плывя на запад, по морю, на тринадцатом месяце прибыли в гавань в Египте. Так рассказывает Геродот. Скелак из Корианды, Был не только путешественником, писавшим отчеты великому царю, но и незаурядным литератором. Ему принадлежало своего рода описание мира, где были изложены наблюдения, почерпнутые им из путешествий. Эта книга была единственным описанием Индии, использованным Гекотеем. У последнего черпал свои сведения об Индии и Геродот. Неизвестно, использовал ли труд Скеллака Ктессий, когда писал свою фантастическую книгу об Индии. Аристотель, по-видимому, тоже знал книгу древнего морехода и пользовался ею. Ну, во всяком случае, он цитирует ее, рассказывая об Индии. Кроме того, от Скеллака, должно быть, он заимствовал утверждение, что Красное море связано с океаном Проливом. Таким образом... Уже в 500 году до нашей эры была решена проблема Инда. Тогда же было исследовано морское побережье от устья Инда до Персидского залива и дальше вокруг Аравии до Египта. Дарий I воздвиг у суэцкого пролива Стеллы с надписями, где он похвалялся, что его корабли обогнули Аравию. Ксеркс уже не продолжал исследования своего отца и не снаряжал дальних морских экспедиций. Все открытое Скелаком вскоре было забыто иранцами, но не греками. Благодаря Гекатею и Геродоту, а главным образом самому Скелаку, описание его путешествий получило литературную известность и тем самым навсегда сохранилось в памяти нации. Когда в Согдиане Александр готовился к походу в Индию, его штабы и ученые помогали в разработке плана. Царь и сам пользовался имеющейся литературой, она была не особенно многочисленной. Александр, вероятно, знал о скелаке уже от Аристотеля, а Геродота читал в сокращенном изложении «Феопомпа». Последний, конечно, мог выпустить место, посвященное Скилаку, но нам кажется совершенно невероятным, чтобы никто из советников царя не знал полного текста Геродота, и чтобы они не заметили место, посвященное Скилаку. Что же случилось после того, как Александр, достигнув Инда и пройдя Пентшап, спустился вниз по реке, а Неарх отправился вдоль морского побережья Азии на запад? Они вдруг напрочь забыли о сведениях Килака и вместе с тем обо всех данных, добытых разведывательными экспедициями, исследовавшими Инд, Персидский залив, Индийский океан и Красное море. Не иначе сподвижники Александра считали себя первопроходцами. Приоритет Геракла и Диониса они еще кое-как признавали. Ведь, подобно Александру, эти герои были сыновьями Зевса. Однако говорили, что попытка еще Семирамиды добраться до Страны Чудес не увенчалась успехом, и даже сам Кир дошел якобы только до пограничных земель на реке Кабул. Замалчивали и завоевания Дарии, о которых рассказывал Геродот, и путешествия с Келака. Можно, конечно, предположить, что сподвижники Александра случайно забыли о своих предшественниках. Однако, когда после смерти царя главный штурман морской экспедиции он секрет, писал свою книгу об Александре, а он делал это на родине, на покое, то он также умолчал о первопроходце Скеллаке. Тоже следует сказать о Птолемее, Аристабуле, и прежде всего о командующем флотом Неархе, в заслуживающем доверии, отчете которого нет ни слова о Скиллаке. В этом, несомненно, чувствуется система и предвзятость, так что впоследствии даже Мегасфен и более поздние историки вынуждены были считаться с ней. Наша гипотеза бездоказательна, но она все же достовернее совершенно невероятного предположения, что участники экспедиции ни во время похода, ни после него ни разу не вспомнили о Скиллаке. Наше подозрение, на первый взгляд, бросает тень на Александра. Однако надо учесть что все поступки царя были связаны с его ощущением безграничности собственных сил. Он чувствовал себя богом. С Александром, который решил создать новый мир, не мог спорить о приоритете в исследовании Индии какой-то корейский мореход. Для армии в качестве первопроходца нужен был, по крайней мере, Геракл или Дионис. Именно учитывая настроение армии, о Скелаке не следовало даже упоминать. Этот э, человечешко должен был стать невидимым в блеске мифологических и современных титанов. Приближенные Александра, не менее его ослепленные чувством все побеждающего могущества, были в душе согласны с царем. Если сам Александр приписывал себе пальму первенства, то и они не возражали против этого, поскольку блеск царя распространялся и на них. При таком взаимопонимании не надо было договариваться. Достаточно было сообща промолчать. А впрочем, что, собственно, сделал Скилак? Некогда, находясь на персидской службе, он совершил свое путешествие. Персы, рассказывая о нем, сообщают только сам факт. Они не знали ничего определенного о водных путях, которые он открыл. Возможно, утверждение Скелака было просто легкомысленной болтовнёй и пустым бахвастом. Мы увидим ниже, что Александр одно время был вполне согласен с этим мнением. А когда впоследствии данные Скелака подтвердились, легко было оправдаться тем, что его путешествие осталось безрезультатным, и всё пришлось открывать заново. Ну, хотя бы поэтому, разве нельзя считать Александра первого открывать? Можно вовсе забыть о той тени, которая продолжала, по сути дела, существовать только в литературе. Итак, не следует думать, что участников похода мучила совесть, и меньше всего самого Александра. Если этот сын Зевса, рассказывая о пребывании Геракла и Диониса в Индии, своей властью превращал никогда не существовавшее в реальность, то теперь с тем же успехом он мог поступить и наоборот. Возможно, некоторым читателям эта точка зрения покажется гротескной, но тому, кто хотя бы в общих чертах почувствовал в Александре цезарианскую гибрис, наша гипотеза покажется вполне обоснованной. Не следует думать, что подобное поведение позорит ученика Аристотеля. Разве можно к человеку, объединенному призраком власти над миром, подходить с обычными мерками? Наше предположение вполне соответствует всему облику Александра. Замалчивая информацию, добытую с келаком, заподозренным в легкомысленной болтовне, можно было во имя вящей славы царского похода смело создавать гипотезы и делать новые выводы, не чувствуя себя чем-либо связанным. Александр использовал эту свободу для того, чтобы защищать собственный тезис, выдвинутый еще ионийскими географами. Когда в реках Инт и Гедасп он обнаружил крокодилов, ему пришла в голову мысль, впоследствии подтвердившаяся на Акесине, где он увидел цветы лотоса, что он открыл истоки Нила. Крокодилы были важнейшим доказательством, ибо, как было известно, они не водились ни в каких других реках мира. Флора согласовывалась с фауной. К специальным аргументам можно было добавить общее наблюдение, сделанное учеными. И здесь, и там разливы определялись временем года. Столь же регулярно, как в Египте, наступали периоды спада воды, И здесь и там большие пространства превращались во время паводка в острова. Во время спада воды зерна злаков, как и в Египте, бросали в необработанную влажную землю. Было уже известно, что разливы Нила вызываются летними ливнями где-то у истоков реки. Александр думал, что наконец обнаружил эту область. В его представлении таяние снегов на Гималаях и летние ливни... В Северной Индии вызывали сильный подъем воды в Индии и его притоках. Так как на юге Инд выходит за пределы обитаемого мира и умеренной климатической зоны, нет ничего удивительного, что в пустыне он теряет свое название. Затем, сделав дугу, он поворачивает к северу, чтобы, уже называясь Нилом, стать благословенным источником жизни в Египте. Во все это царь верил вполне искренне, поэтому он и готовил морскую экспедицию в Египет. Она должна была начаться после того, как армия вернется из Устья Ганга и тамошнего берега океана. Об этих замыслах царя рассказал сам Ниарх. Именно он, его будущий командующий флотом, был первым, кому открылся Александр. По сведениям Ариана, взволнованный своим открытием и решением проблемы Нила, царь сразу же написал об этом матери. Современные ученые не видят в этом открытии Александра ничего, кроме курьеза, но это несправедливо. Подобная мысль зародилась еще у ионийцев, но была отвергнута исследованиями Скилака. Однако предположение основывалось на серьезных размышлениях. Пробелы в географических знаниях и раньше нередко восполнялись с помощью аналогий, ибо ученые считали строение мира симметричным. Аристотель полагал, например, что параллельно с текущим с запада на восток Дунаем, берущим начало в Пиренеях, существует река Аракс, Яксарт, спускающаяся с Гималаев и текущая с востока на запад. Этот принцип симметричности подсказал географам и гипотезу об Индиниле. ниле Если для них горный хребет Тавра-Кавказа образовывал большую восточно-западную ось Ойкумены, то напрашивалась мысль найти аналогичную Яксарту-Танаису реку на йоге. Если Яксарт Танаис стекал с восточной части горного хребта, образовывал в необитаемых местах дугу и затем появлялся в Ойкумени под другим названием, то берущий в тех же горах начало Инд мог образовать южную дугу и вернуться в обитаемый мир под названием Нил. Эта гипотеза приобрела значение благодаря тому, что допускало существование еще двух симметрично расположенных элементов. Южная конечность мира, как это раньше произошло с северной, отодвинулась таким образом намного дальше. Еще важнее было то, что Красное Эритрейское море превращалось во внутреннее и становилось южной симметрией Каспийскому, Герканскому. С данными Скелака это, правда, не согласовывалось, ведь тот утверждал, что прошел под парусом из Инда в Красное море. Мы не знаем, как Александр справился с этой трудностью, возможно, он тогда вообще не брал во внимание отчеты капитана, или же последовал за рассуждением Аристотеля, подобно тому, как Аристотель предполагал, что один рукав Яксарта впадает в Танаис, а другой — в Герканское море, так и царь думал, что один рукав Инда мог впадать в Эритрейское море, а другой доходить до Египта. Все это по представлениям древних не казалось странным. Древние географы часто предполагали такую возможность. Насколько правильно наше предположение о взглядах Александра на симметричное строение мира, можно проверить, на следующем примере. Когда впоследствии, благодаря индийскому походу, царь убедился, что Эритрейское море связано с океаном, то он сразу же усомнился в господствовавшем мнении о замкнутости Герканского моря и предположил, что оно тоже связано с океаном. Такую мысль выдвигали и многие ионийцы. Более того... Как мы увидим ниже, Александр решил послать специальную исследовательскую экспедицию, чтобы решить возникшую проблему. Это особенно удивительно, если вспомнить о его пассивности в 330 году до нашей эры, когда, будучи уверенным во внутреннем характере Каспийского моря, он не помышлял ни о каких собственных исследованиях. Изменение взгляда царя на устройство мира в результате новой информации, полученной благодаря походу 325 года до нашей эры, лучше всего видно при сравнении карт, на которых прослеживается склонность Александра усматривать симметричность мира как на севере, так и на юге. Когда Александр создал индонильскую гипотезу, Он тем самым шагнул на следующую ступень своего развития. Уже в Индии его стремление к исследованиям стало страстью, характерной для любого увлечения царя. Создается впечатление, что оно даже вытеснило на какое-то время в душе Александра его страсть к завоеваниям. Во всяком случае, царь теперь решил тратить на разведку необитаемых областей севера и юга не меньше находившихся в его распоряжении средств, чем на завоевание земель обитаемой умеренной зоны. Это решение Александр принял уже в 326 году до нашей эры, еще до победы над Пором, когда он отдал приказ о строительстве флота на Индии. Александр сам мечтал пройти всю ойкумену до ее восточной конечности, поэтому он начал вести подготовку к грандиозному исследовательскому походу вниз по Инду через все пустыни до превращения этой реки, наконец, в Нил. Это не было стремлением к завоеваниям, ибо в раскаленных южных пустынях нечего было завоевывать. Наоборот, Речь шла о новых географических открытиях, о небывалом предприятии, цель которого была в первую очередь научная. Кроме того, царь рассчитывал на открытие новых торговых путей. Возможно, в его замыслы входило самому стать во главе экспедиции после того, как он вернется с восточной оконечности Земли. Однако увлекательные мечты владели им всего несколько недель. После подробных расспросов местных жителей стало ясно, что Инд несет свои обильные воды в море, и предположение о превращении его в Нил беспочвенно. Возможно, именно Пор, после того, как примкнул к войску Александра и дал ему много ценных советов, сообщил также недостающие сведения об Инде. В дальнейшем Александр еще не раз возвращался к этому вопросу в разговорах с неархом и географами, находившимися при армии. Нелегко было, по-видимому, Александру отказаться от полюбившейся ему гипотезы. Однако новые сведения оказались даже полезными, так как подсказывали выход из сложившейся ситуации. Как мы уже говорили, на Гефасиси войско отказалось идти дальше на восток. Царь и сам сомневался в целесообразности дальнейших завоеваний в Индии. Но до океана он хотел дойти во что бы то ни стало. Ему было на руку, что эта цель казалась легко достижимой. Достаточно было пройти протоки Инда, чтобы достичь края земли. Правда, это не восточная ее конечность, но замысел достичь океана удастся все-таки осуществить. Кроме того, от устья Инда можно было продолжить исследование побережья. Итак, после возвращения к Гидаспу строительство флота продолжалось с еще большим усердием. Корабельные команды составили ионийцы и завербованные в Леванте мореходы из Кипра, Карии, Финикии и Египта. Воины, не заняты охраной порядка, в возведенных городах участвовали в строительстве кораблей. Всей подготовкой похода, по-видимому, руководил будущий командующий неарх. В короткий срок была построена внушительная армада, готовая к отплытию уже к концу октября. Теперь можно было начать речную экспедицию к оконечности земли.